Глава 4. Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужина, несмотря на то, что сам носил столько собственного ужаса и страдания в душе. Но выстрадав столько утром, он точно рад был случаю переменить свои впечатления, становившиеся невыносимыми, не говоря уже о том, насколько личного и сердечного, заключалось в стремлении его заступиться за Соню. Кроме того, у него было в виду и страшно тревожило его, особенно минутами, предстоящее свидание с Соней. Он должен был объявить ей, кто убил Лизавету, и предчувствовал себе страшное мучение и точно отмахивался от него руками. И потому, когда он воскликнул, выходя от Катерины Ивановны, «Ну что вы скажете теперь, Софья Семеновна?» То, очевидно, находился еще в каком-то внешне возбужденном состоянии бодрости вызова и недавней победы над Лужином. Но странно случилось с ним. Когда он дошел до квартиры Капернаумова, то почувствовал в себе внезапное обессиление и страх. В раздумье остановился он перед дверью со странным вопросом, «Надо ли сказывать, кто убил Лизавету?» Вопрос был странный, потому что он вдруг в то же время почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время невозможно. Он еще не знал, почему невозможно, он только почувствовал это. И это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостью почти придавило его. Чтоб уж не рассуждать и не мучиться, он быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. Она сидела, облокотясь на столик и закрыв лицо руками, но, увидев Раскольникова, поскорее встала и пошла к нему навстречу, точно ждала его. Чтобы со мной это без вас-то было?» Быстро проговорила она, сойдясь с ним среди комнаты. Очевидно, ей только это и хотелось поскорее сказать ему. Затем и ждала. Раскольников прошел к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Она стала перед ним в двух шагах, точь-в-точь, точь, как вчера. «Что, Соня?» — сказал он и вдруг почувствовал, что голос его дрожит. Ведь все дело-то упиралось на общественное положение и сопричастные тому привычки. Поняли вы давеча это? Страдание выразилось в лице ее. «Только не говорите со мной, как вчера», — прервала она его. «Пожалуйста, уж не начинайте, и так мучений довольно». Она поскорее улыбнулась, испугавшись, что, может быть, ему не понравится упрек. я с сглупа-то оттуда ушла. Что там теперь? Сейчас было хотело идти, да все думала что вот вы зайдете». Он рассказал ей, что Амалия Ивановна гонит их с квартирой, что Катерина Ивановна побежала куда-то правду искать. «Ах, Боже мой!» — вскрикнула Соня. «Пойдемте поскорей!» И она схватила свою мантильку. «Вечно одно и то же!» — вскричал раздражительно Раскольников. «У вас только и в мыслях, что они побудьте со мной!» «А Катерина Ивановна?» «А Катерина Ивановна уж, конечно, вас не минует, зайдет к вам сама, коли уж выбежала из дому», — брюзгливо прибавил он. Коль вас не застанет, ведь вы же останетесь виноваты». Соня в мучительной нерешимости присела на стул. Раскольников молчал, глядя в землю и что-то обдумывая. «Положим, Лужин теперь не захотел», — начал он, не взглядывая на Соню. Но ну, если бы он захотел или как-нибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас в Астрок то Не случись тут меня, да Лебезятникова». «А?» «Да», да — сказала она слабым голосом. «Да», — повторила она рассеянно и в тревоге. А ведь я и действительно мог не случиться. А Лебезятников, тот уже совсем случайно подвернулся. Соня молчала. Ну а если б вострок, что тогда? Помните, что я вчера говорил? Она опять не ответила, тот переждал. А я думал, вы опять закричите. Ах, не говорите, перестаньте. Засмеялся Раскольников, но как-то с натугой. «Что же, опять молчание?» — спросил он через минуту. «Ведь надо же о чем-нибудь разговаривать. Вот мне именно интересно было бы узнать, как бы вы разрешили теперь один вопрос, как говорит Лебезятников. Он как будто начинал путаться».